почитать. В отсуру повести Белкина. В отсуру записки комментатора Санкт-Петербург 1914 год. Виноградов в силь Пушкина Москва 1941 год. Петровский Морфология пушкинского выстрела. Проблемы поэтики. Сборник статей. Москва-Ленинград 1925 год. Бычиров о смысле гробовщика. Проблемы интерпретации произведения контекст 1973 Москва 1974 Бычиров Пушкин и Гоголь станционный смотритель и шинель проблемы типологии русского реализма Москва 1969 год Сурат ветрый смотритель в литературном фоне повести Пушкина литературные произведения 18-19 веков в историческом и культурном контексте Москва, 1985 год.